Глава 4. На следующий день. Карина. Известие о беременности мачехи Макса стало неожиданностью не только для него, но и для меня. Тем не менее, именно это могло поспособствовать их примирению. Подумать только, у Макса скоро появится брат, крохотный, младше нашей Алексея. Определенно, такое чудо изменит жизнь семьи Стравинских. Главное, чтобы сам Макс все не испортил. А он ведь может. Подумав, я решила сегодня не сбегать к родителям. И перед Стравинскими неудобно, и проследить за непутевым мужем надо. Но вместо меня сбежал Макс. Ранним утром отправился на работу. В воскресенье. Это показалось мне подозрительным. Но он лишь отмахнулся и не посвятил меня в свои проблемы. Привык решать все сам. Чем только сильнее злил меня. Чтобы отвлечься от плохих мыслей, я всецело посвятила себя гостям. Вместе с Виолой мы приготовили обед, а тем временем Анатолий знакомился с внучкой. К слову, Алекса с воодушевлением приняла Стравинского старшего, словно родную кровь почувствовала. В целом из нас получилась бы неплохая семья, дружная. Нужно лишь Макса простить». перестать создавать иллюзию для дочери, а жить по-настоящему. Тяжело вздохнув, я оставила ненадолго Алексу со Островинскими, а сама поднялась в спальню, нашу с мужем. С грустью осмотрелась, скучая по первым счастливым дням здесь. «Как же быть?» — шепнула в пустоту, словно договариваясь со своей гордостью. Устала рухнула на постель, прикрыв лицо ладонями. Решила отдышаться немного, привести эмоции в норму и вновь натянуть маску идеальной матери и жены. Однако мой гениальный план был разрушен. Смахнула внезапно выступившие слезы и подскочила, услышав скрип открывающейся двери. В проеме показалась мачеха Макса. «Виола?» — попыталась произнести я будничным тоном, но мое состояние выдал невольный всхлип. Она сочувственно посмотрела на меня и подошла ближе. Только сейчас я заметила какой-то сверток в ее руках. Протянув его мне, Виола села на край постели. Толик рассказывал, что случилось у вас с Максимилианом. В общих чертах, конечно, но все же, пролепетала она, заставляя меня удивленно приподнять бровь. Возможно, это, кивнула на сверток, поможет вам. «Макс почти все уничтожил от злости, но я все же приберегла на всякий случай. Ты должна сама это увидеть. Без меня». «Я не понимаю», — нахмурилась я. «Как твои родители? Амелия?» — поспешно сменила тему Виола. «Мама все так же считает, что я совершила ошибку, когда сошлась с Максом, потому что он меня не ценит», — процитировала мать. «Но она терпит наши отношения ради внучки», — выдала я как на духу. «А твой отец?» — осторожно уточнила Виола. «Мы с ним почти не разговариваем. Отец слишком серьезно вмешался в мою жизнь, настолько, что мы с Максом до сих пор расхлебываем. Я вспомнила все наши ссоры и тяжело вздохнула». «Пока не могу простить папу. Позволяю ему общаться с внучкой, и это мой максимум». «Отец до сих пор упорно не хочет принимать Макса, но в то же время не может отойти от истории со Стивом», — хмыкнула я. «Да уж, папа не на ту лошадку поставил». К слову, Стив вернулся в Англию сразу же после того судьбоносного разговора. Буквально с порога вывалил всю правду семье, Собрал вещи и переехал к партнеру. Мой дурной пример оказался заразительным. Надеюсь, им повезло все же больше. «Ты сама готова принять Макса?» — укоризненно спросила Виола. «Таким, какой он есть, со всеми недостатками. Не мучить его, не пытаться перевоспитать, а простить и поверить ему. Как я поступила с Толиком». Закусив губу, я напряженно смотрела на мачуху Макса, но не знала, что ответить. Обида на мужа притупилась, гнев выветрился. Остались только чувства, которые никуда не делись за эти дни. Думаю, ты меня услышала, подытожила Виола и встала, собираясь покинуть комнату. Обернулась на пороге. Обязательно загляни туда, хитро улыбнулась, кивая на сверток. Я задумчиво покрутила в руках загадочную бандероль, а потом все же разорвала упаковочную бумагу. И в моих руках оказалась книга. Шумно выдохнув, провела ладонью по глянцевой обложке. Сборник стихотворений «Нити судьбы». Автор — Алекс Великий. «Откуда ты узнала, что я автор?» «Я не знала, я лишь предположила, а ты сам выдал себя с потрохами и сейчас окончательно подтвердил догадку. Так себе, конспиратор!» Всплыл в голове наш разговор с Максом на презентации. «Кажется, это было так давно, в прошлой жизни». Открыла сборник и обратила внимание на год издания, уже после моего отъезда в Англию. «Хм, что-то здесь не так». Поняла, что именно — когда взгляд зацепился за название первого стихотворения «Дьяволенок», «Дьяволёнок». «Раз уж тебя так волнует моя личная жизнь, можешь написать об этом в своих бездарных стихах», — вспомнила нашу ссору после поцелуя в машине. И ведь написал... Правда, это больше похоже на признание в любви. по -стравински. «Он всегда любил меня, ни на секунду не забывал, а я...» «Боже, что же я наделала?» «Виола, присмотришь за Алексой?» — воскликнула я, спускаясь по лестнице. «Справишься?» Оказавшись в холле, окинула взглядом счастливое семейство. Моя малышка сидела на руках у деда и что-то радостно ему тараторила на непереводимом детском языке. Виола суетилась вокруг. Завидев меня, она недоуменно свела брови. «А ты куда?» окинула меня вопросительным взглядом, но тут же закивала. «Да, да, мы с Толиком справимся», — подмигнула мужу, видимо, догадавшись, что я задумала.